Глава 4. Пушкин не уставал повторять бесспорную для него мысль о несовершенстве человеческой природы, заодно и о превратностях судеб наших, в каком-то смысле так мало зависимых от нас. Вот знаменитая надпись Пушкина к портрету Чаадаева, 1820 -й. «Он вышней волею небес рожден в оковах службы царской». Он в Риме был бы брут, в Афинах переклес, а здесь он офицер гусарской. Ну что ж, это напоминание всем нам, каждому из нас, о злых шутках истории в обращении с нами. Отсюда такие горькие слова, как «ирония судьбы» или какие-нибудь им подобные. Другой смысл имеет характеристика, данная Пушкиным Грибоедову в путешествии в Арзрум, после описания встречи с Арбой, на которой везли тело Грибоедова, убитого в Персии. Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с чистолюбием, равным его дарованию, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления. Талант поэта был не признан, даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одной егерскую ротую, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в Московском телеграфе. Впрочем, уважение наших славе происходит, может быть, от самолюбия. В состав славы входит ведь и наш голос. Слова о славе, в которую входит и наш голос, я думаю, можно понять так. Как бы гений или талант не противился ей, славе, ему невозможно обойтись без нее, утверждая себя в своих творениях, а в них его слава, пусть он о ней совсем и не думает. Как видимо в понимании славы. И в отношении к славе Пушкин опять-таки оказывается в русле духовных исканий человечества. В житейском смысле под славою нередко разумеется удача, которая подвергает человека разного рода соблазнам, а главное сковывает его порывы в творчестве, заставляя искать для творчества русло, которое сулит новые удачи. Потому, начиная с Сократа и Платона, многие великие мыслители, как и художники, подозрительно относились к удачам, обрушивались на свою собственную славу. Однако сколь бы не выражали они неприязнь к славе, но волей или неволей, всеми собственными деяниями приобщались к ней. Суд дела таким образом не в припирательствах истинного художника с собственной славой, а в его умении возвыситься над нею, держаться совершенно независимо от нее. Образец того, Как должен вести себя гениальный художник, Пушкин увидел в трагической судьбе Грибоедова, восторгаясь как его жизнью, так и самой смертью. Все это он выразил на одной страничке своего путешествия в Арзрум. Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками, вследствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды и навсегда со своей молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью уехал в Грузию, где пробыл 8 лет в уединенных неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новые поприще. Он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил. Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна. Приведенный отрывок насквозь автобиографичен, в смысле характеристики душевного строя Пушкина. В некотором отношении Пушкин приневоливает себя к поездке в Арзрум. Весной 1829 года. Сватался он к Наталье Николаевне Гончаровой, в которую безумно влюбился буквально с первого взгляда, и получил на свое предложение весьма неопределенный ответ от ее матери, сбивающийся скорее на отказ. В отчаянии уехал в Арзрум, не взяв на то разрешение от царя, за что по возвращении пришлось выслушать суровый выговор от Бенкендорфа. Вообще вся восторженная характеристика Грибоедова Пушкиным напоминает укор самому себе. В таком ключе следует понимать слова Пушкина о Грибоедове, что тот сумел расчесться единожды навсегда, со своей молодостью, проститься с Петербургом и с праздной рассеянностью. Пушкин не знает ничего завиднее последних годов его бурной жизни, завидует даже самой смерти его. Она была мгновенна и прекрасна. Пушкина восхищает решительность, с какой Грибоедову удалось осуществить себя. Пушкину ли было укорять себя в недостатке решительности? Между тем он неотступно занимается этим. Потому его поэзия поучительна более, чем какая-либо другая. В конце концов главное для нас быть всегда самими собой, а этого нельзя достигнуть иначе, нежели постоянно предъявляя высочайшие требования к себе. Судьба Грибоедова, как она представлена Пушкиным, выглядит легендой. Потому Пушкин сознательно изменяет в ней некоторые подробности. Вообще легенда несовместима с подробностями, которые диссонировали бы с основным ее пафосом. Человека легенды мыслим мы не иначе как властвующего над своей судьбой, пускай судьба в конце концов и берет верх над ним. Но Пушкин был величайшим реалистом знающим цену всякой подробности, какой бы та ни была. Потому общие характеристики Грибоедова, как легендарного лица у Пушкина, предшествуют сообщения, противоречащие легенде о Грибоедове. В легенде о Грибоедове сказано, что смерть его была мгновенна и прекрасна, а на предшествующей странице читаем, что Грибоедов погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства и что обезображенный труп его три дня был игралищем тегеранской черни. Между тем, читая «Путешествие в Арзрум», мы совершенно не замечаем этих разноречий в рассказе о смерти Грибоедова. Пушкин был также легендарным лицом, и не в меньшей, а в большей степени по сравнению с Грибоедовым. Однако выставляет себя в таком свете, как будто для него Грибоедов недосягаемый образец хотя нет сомнения, он знал, кто он таков. Но одно дело рассказать о легендарном человеке, уже осуществившем себя, а совсем другое жить по закону легенды, будучи погруженным в повседневность. В последнем случае малейшее снисхождение к себе выглядело бы величайшим бахвальством, поэтому понятна безмерная и безустанная взыскательность Пушкина к самому себе. С не меньшей требовательностью относился он к своим современникам, занятым творческим трудом. Одновременно это и сознание собственной ответственности за них, поскольку сознавал себя ответственным за все, что происходит в его время. Ему досадно, что Шаховской никогда не хотел учиться и стал посредственный стихотворец, но зато приходит в полный восторг от замечательного искусства актрисы Екатерины Семеновой «Игра всегда свободная». Всегда ясное, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения. Все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Вот так. Ни от кого не заимствовано. Это и сделала Семенову Семеновой. Для нее не было ничего, кроме искусства. Но не у всех, кто наделен талантом, хватает таланта на бережное отношение к нему. Драматической актрисе Александре Колосовой нельзя было отказать в таланте, но у нее были человеческие слабости, выражавшиеся в небрежении к таланту. Сменив Семенову, она отнюдь не заменила ее, хотя в начале своей сценической карьеры считалась даже ее соперницей. Пушкин приветствовал ее появление стихотворением «О, ты!» «Надежда русской сцены», 1818. Однако всего лишь год спустя написал на нее эпиграмму «Все пленяет нас в эсфире». Потом суровый отзыв о ней в статье, о которой идет речь. Если Колосова будет менее заниматься флигель-адъютантами его императорского величества, а более своими ролями, если она исправит свой однообразный напев, резкие вскрикивания и парижский выговор буквы «Р», очень приятный в комнате, но неприличный на трагической сцене, если жесты ее будут естественнее и не столь же манными, если будет подражать не только одному выражению лица Семеновой, но постарается себе присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях, то мы можем надеяться иметь со временем хорошую актрису, не только прелестную собой, но и прекрасную умом, искусством и неоспоримым дарованием. Красота проходит, таланты долго не увидают. Пушкин избегает ставить крест на человеке с дарованием, даже если тот изменяет дарованию, но скорее по неразумию, чем по небрежению. Пройдет только один год после написания статьи «Мои замечания об русском театре», И он выразит сожаление об эпиграмме на Колосову, а потом, еще некоторое время спустя, посвятит ей замечательное стихотворение Катенину «Кто мне пришлет ее портрет?» В поле зрения Пушкина крупнейшие русские актеры того времени. Он дает весьма высокую оценку Яковлеву. Но вот Яковлева заменил Брянский, собственно, не заменил, а только занял его место. Надо полагать, дарование Брянского было совсем невелико. Пушкин, однако, его укоряет не просто за недостатки в даровании, а за полное непонимание дарования. Он везде одинаков. В трагедии никогда никого не тронул, а в комедии не рассмешил. О том, говорит сделанное Пушкиным сопоставление Брянского с Борецким, по своим данным уступающим, мало сказать, Яковлеву, даже и Брянскому. Борецкий не имеет величественной осанки Яковлева, не даже довольно приятной фигуры Брянского. Тем не менее Борецкого следует поощрить за его усердие и самоотверженность. По мнению Пушкина, он сможет многого добиться, если положит жар своей души на алтарь искусства. Главное, чтобы двигался ко все большей самовзыскательности, искоренении всех привычек. Совершенная перемена методы, новый образ, выражаться, могут сделать из Борецкого, одаренного средствами душевными и физическими, актера с великим достоинством. Статья Пушкина «Мои замечания об русском театре» осталась неопубликованной. Возможно, не нашлось подходящего органа, где бы можно было напечатать ее. Но, возможно, Пушкин не хотел дать еще малоподготовленный русской публике материал для праздных пересудов о русских актерах, когда русский театр только еще складывался. Не исключено, что он и сам опасался, что публика станет судить и редить о нем, как о капризном и пристрастном критике. Статью читал поэт Гнедич. Сделавший на ней такую надпись Статья, дескать, написана Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно за Семеновой. Об этой оценке Гнедичем статьи Пушкина стало известно другим людям. Раздражение гнедича, названного Пушкиным поэтом вечно восторженным, не имеющим представления о тайнах искусства. Понятно Пушкину всегда было дело до всего. И на все его хватало. Свои замечания об русском театре писал он, когда заканчивал работу над первой большой поэмой «Руслан и Людмила», решительно выдвинувшей его на первое место в русской литературе. Вероятно, не случайно такое совмещение, то есть напряженная работа над Русланом и Людмилой» и одновременно над статьей о театре. Вкладывая все свое дарование в первую поэму, Пушкин, очевидно, как нельзя более серьезно задумался над отношением вообще художника к своему дарованию. В литературе о Пушкине достаточно выяснен вопрос о том, что в Руслане и Людмиле, по своему жанру близкой одновременно и сказки и исторической поэме, явно преобладает исторический интерес над сказочным. Базируясь прежде всего на иноземных литературных источниках, первая пушкинская поэма тем не менее проникнута насквозь русским национальным духом. В ней уже в достаточной степени выражены такие черты пушкинского гения, как поэтизация смены обретений утратами, а утрат обретениями, своего рода установление некоего равенства между ними. Здесь и подтверждение глубочайшего, неповторимого, чисто пушкинского историзма. О силе и глубине проникновения Пушкина в смысл истории уже в период написания Руслана и Людмилы свидетельствует статья, печатающаяся под названием «Заметки о русской истории XVIII века», написанная в 1822 году, а задуманная еще на лицейской скамье. Пушкин, притом с самого своего начала, придерживался принципа, что история принадлежит поэту. Можно, мне кажется, и так повернуть эту мысль. В ней истории нет поэта. Ибо поэт должен обладать исчерпывающим знанием о людях, о самой человеческой природе, как обнаруживает себя она в их деяниях, мыслях, чувствованиях. А для этого ему необходимо судить о каждом человеке, как о принадлежащем своему народу, со всей его историей, одновременно составляющей лишь элемент человеческого рода и всечеловеческого бытия. При таком подходе к человеческому характеру от художника требуется широкий исторический кругозор. Дар непрестанного наблюдения за человеческой природой а также постижение тех заключений относительно ее, к каким уже успела прийти человеческая мысль, неизменно на протяжении всего своего развития, занятой этой темой, а также проникновением в механизм общественного и государственного устройства. Пушкину, как и пушкинскому человеку, при этом чужда всякая умозрительность. Его отправная точка в суждениях о мире он сам, как и люди, рядом с ним живущие. Прочтем знаменитый монолог самозванца, пока еще Григория в «Борисе Годунове», обращенный к себе и одновременно к Пимену. «Как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный он летопись свою ведет, и часто я угадать хотел, о чем он пишет»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 Так точно дьяк в приказах посидел и спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу, внимая и равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева. Сколько толков было по поводу последней строки из монолога самозванца? Пушкину приписывали чуть ли не нежелание проводить линию между добром и злом. Это, конечно, вздор. У нас еще нет четкого представления о пушкинском человеке, вернее, об отношении Пушкина к человеку. Действительно, он исполнен такой доброжелательности к людям, с какой едва ли встретимся у какого-либо другого гениального писателя мира. Она проистекает из особого понимания Пушкином человеческой природы, От человека не требуется ничего иного, кроме того, чтобы он оставался до конца человеком, соответственно своему предназначению и возможностям. Ну а если он не таков, то суждение о нем есть и суд над ним, при том самый строгий. Самозванец только у начала своего пути. Он хотел бы его пройти, уподобившись Пимену, то есть не разбрасывая себя на пятаки, для чего требуется готовность к максимальному риску. И он страшится, как бы при этом, пробуя всяческие способы самоутверждения не потерять самого себя. Отсюда всепоглощающий его интерес к Пимену, прошедшему сквозь бури жизни и оставшемуся самим собою. Но самозванцу сужден был иной путь. Пушкинский человек. Совсем не то, что человек Достоевского или Толстого. Человек Достоевского, например жаждет самоутверждения, приходит в полное отчаяние, все более укрепляя себя в мысли, сколь не согласован он с самим собою и еще более со всеми остальными. Не чужд отчаяние и толстовский человек, то верит, то не верит в идею самоусовершенствования, ибо жизнь всякий раз опрокидывает его планы и намерения создать честный и справедливый мир. Пушкин недоступен отчаянию. Да и пушкинский человек тоже. Он не ставит перед собой ни задачи вполне согласовать себя с собой уже и с другой стороны, со всеми остальными, ни задачи полностью изжить в себе человеческие слабости. Постигая себя, какие мы сейчас, мы стремимся сделаться лучше, чем есть. А это не обходится и без страданий, ибо таким путем обнаруживаем мы свое несовершенство, следовательно, и стремление к совершенству. Дело совсем не в том, будто каждому человеку на роду написано страданиями искупать первородный грех, идущий от Адама, вкусившего от древа познания добра и зла, суть человека, кем бы он ни был, в творчестве. Не будь этого свойства, буквально у всех людей, в тех или иных, пускай и самых мизерных долях, творчеству не оставалось бы места в человеческом обществе. Ибо восприятие искусства. Есть ничто что иное, как сотворчество. Значит, отсутствие этого качества буквально у всех людей устранило бы всякую надобность в искусстве.